Глава 15. Мудрость владыки демонов. Думаю, Зиг тоже понимал, что я укажу на ложь, касать на вопрос о Божьем дитя. Потому что об этом я хотел узнать больше всего, а он должен был истерннее всего это скрывать. Поэтому было бы логично заключить, что Фалгатин решит о чём-то другом, не о Божьем дитя. Иначе бы он уже проиграл в битве умов. Однако победа в этой игре не даст ему больших преимуществ в обмен на информацию о Божьем дитя. В лучшем случае мы 얻 даст своего Бетмельхейса. Я думаю, не будет ошибкой считать, что он ещё не раскрыл того, что хотел скрыть на самом деле. Зик решил не лгать о божом дитя, но хоть это и может быть правдой, верить каждому сказанному им слову я не могу. Ведь он мог скрыть информацию о божом дитя, не обозначив её как то, о котором решил солгать. Например, допустим, что он решил солгать о великом духе Рано, раз он показал неремнет для того, чтобы намекнуть на то, что миса может быть божом дитя. Я мой естественно придётся ответить на мой прошлый вопрос, касательно того, связано ли с великой дохороно с Божьим дитя, или же нет. Если они никак с ним не связаны, он так и должен сказать. И он мог солгать о том, что касается великого духа роно. Он мог соврать, что великая дохороно была беременна Божьим дитя. В таком случае есть вероятность, что он пытается ложно выдать миссу за Божье дитя, чтобы скрыть настоящего. Хм. Ну тогда я задам следующий вопрос. У меня осталось 7 вопросов. И указать на ложь я могу ещё два раза. А вопрос для разоблачения лжи Зика будет звучать так: "Существует только одно, Боже дитя". Чем сильнее я уточню вопрос, тем меньше вероятность, что он солжёт. Если он назовёт лишь число людей, оно будет связано исключительно с Божьим дитя. И я уже убедился, что Зик не лжёт о нём. Если бы он солгал тогда, то и сейчас бы попытался солгать о количестве, но это маловероятно. Ему придётся ответить честно на этот вопрос. Естественно, существует всего одно божее дитя, что уничтожит лодыку демонов. Так мне сказал Назгале и пообещал, что это правда. Миша и Саша нужно слиться, чтобы стать божьим дитя, поэтому их считают за одного. Теперь я точно знаю, что из числа Мисы и Зеси, Миша с Сашей, по крайней мере, двое не являются божьим дитя. Или что никто из них не является им. Проще говоря, существует вероятность, что Зиксал лгал для того, чтобы у нас были ошибочные представления о божьем дитя. Вопрос в том, как определить насчёт чего он солжёт, чтобы он смог ответить о том, что они могут быть Божими детьми. Проще всего расспросить о моих почтённых. В таком случае он может дать лживый ответ на вопрос о месте засе Миша с Сашей. Другими словами, следующий вопрос должен подтвердить мою догадку. Тогда мой вопрос таков: являются ли одногодками Миша и Саша? Я посмел сдать ему вопрос, ответ на который очевиден нам обоим. Если Зик решил солгать о моих знакомых и почтённых, Кто не смог правильно ответить на данный вопрос, обязан солгать. Они родились в один день, поэтому да, они одногодки. Долзик правильный ответ. Теперь мне однозначно ясно, что солгать он решил не об обширной теме моих знакомых и почтённых, и не о узкой, касающейся только Саши и Миши. Тогда как он солгал о том, что божом детей являются Миша и Саша. Отвечая на первый вопрос, Зиг сказал, что слышал о том лично от Назгалии, и тот поклялся, что не солгал. Естон решил слугати Назгалии, то на первый вопрос мог ответить, что божеими детьми являются все вышеперечисленные, например, одному, как слушать об этом непосредственно от Назгалии и сказать, что это ложь. Вопрос э симулировался ли Назгалия с Альдмейдом? Разумеется, для Зика факт симуляции Назгалии с Альдмейдом нечто само собой разумеющееся. Другими словами, всё, что касалось Назгалии, было правдой, но и в связи с тем, что Назгалия из расы богов, Очевидно, что обогак он в целом не врал. Теперь я точно знаю, что Боже дитя всего одно. Но отвечая на первый вопрос, он говорил так, будто есть три Божих дитя. Он мог соврать насчёт двух из них или вообще обо всех трёх, но со лгать о таком было бы трудно, как бы он этого не хотел. То есть это не ложь. По крайней мере, в ответ на первый вопрос он лишь намекнул на Боже дитя, но не сказал ничего точного. Он лишь сказал: "могут". Мисса, ребёнок великого духа Рано. которая она забеременела сама, а её предание, как дух гласит, что она губитель терана владыки демонов. Элеонора, магия, порождённая богом отцом небесным в результате его переговоров с Джергой для того, чтобы создать сосуд бога. И этим сосудом является та маленькая Зася. И наконец, Миша с Сашей родились бы как одно целое судьбой великого бога и колоссальной магической силой, если бы я не помешал этому. По крайней мере, двое точно не являются божеими детьми. Если быть точнее, не является порядок уничтожения тирана владыки демонов. Всё потому, что я божий дитя, о котором идёт речь в ходе битвы о Мов, и есть порядок уничтожения владыки демонов, о котором говорил Назгалия. Так предписано даже в Зекте. И, как я уточнял ранее, есть лишь одно божее дитя. Например, если бы речь шла о порядке, который никак не связан с божьим дитём, что уничтожить тирана владыку демонов, то нет ничего странного в том, что он был бы сосудом бога. или мело судьбовиликава бога. Учитывая, что они все как-то связаны с богами, возникает вопрос, кто из них является богом-детьем, что уничтожит тирана-владыку демонов, но проверить это не шибко сложно, если делать это поэтапно. Вопрос: кто является богом-детьем? Теперь у меня осталось три вопроса. Есть три человека, которые могут оказаться богом-детьем: Меса или Урок, Азеся Бьянка и наконец Мишани Крона Сашини Крон. Слочай сестёрникрон, я подразумеваю их форму слияния. О Божьем дитя, он не лжёт. Если предположить, что он солгал в ответ на этот вопрос, то Савртен должен был решить на вопрос о том, кем на самом деле является Божье дитя. В таком случае он будет всегда лгать не только в ответ на вопрос, кто является Божьим дитя, но и на вопрос о в духе, кто является тираном владыкой демонов, кто является царём тлеющей смерти. В другом случае он мог решить солгать о ребёнке великого духа Роно. Она мать всех духов, и поэтому у неё много детей, включая самого Миссу. Допустим, Божьим детям является Мисса, тогда правильным ответом на текущий вопрос будет она. Однако он не может так ответить, потому что будет всегда лгать ребёнки великого духа Ра. Другими словами, он может лгать о том, что Божьим детям могут оказаться трое моих почнённых, а на самом деле им является Мисса. Сначала проверим первую гипотезу. Тогда мой вопрос таков: кто является тераном владыкой демонов? У меня осталось два вопроса. Мой господин, лорд Альдмейт, ответил Зик. Хм. Ну теперь я почти уверен. Я воспользуюсь одним из трёх прав указать на ложь. То, что ложёш о том, кем на самом деле являешься, боже дитя. О, вы на мимо, спокойно ответил Зик. Ага. Значит, о том, кем он является, он не солгал. Если он солгал в ответ на вопрос о том, кто является тераном Владыкой Демонов, при тех условиях получается, что Солгатин решил о чём-то связанном со мной. Значит, на вопрос, кто является Божьим дитём, он не солгал. Теперь круг поиска сужается, и мне неизбежно являются либо Мисса либо Зиссия, либо Миша с Сашей. Но самое главное здесь то, что Зиг больше ничего не знает. Странно. Осталось два вопроса. На ложь я могу указать один раз. Я выиграю, если определю на счёт чего решил Фалгат Зик. Салгатен решил насчёт чего-то касающегося меня. Но почему он выбрал именно это? Решив Фалгат о чём-то про меня, тиран-владыка демонов, он не сможет полностью скрыть Божье дитя. Даже если Зик победит в битвелмов, лучше чего он сможет добиться, право его уничтожить Мельхейса. Ему что-то перепадёт с гибелью одного из моих почтённых отмен информации о Божьем дитя? Нет, это крайне маловероятно. Он должен выиграть эту битву у Мов и при этом не раскрыть информацию о Божьем дитя. Выходит Зигснард, кто является Божьим дитя. Если это то, что он скрывает, то в этом есть смысл, но как именно он солгал? Или же уничтожение Мельхи и даст ему преимущество, сравнимое с информацией о Божьем дитя? Нет, если бы это было так, то он не стал бы богатечом, что связано с теревом владыка демонов и должен был выбрать более надёжный способ удержать победу. Получается, что "Я вижу, до вас дошло, владыка Демонафанос", сказал Зиг, безстрашно улыбнувшись. "На ужас слишком поздно. Вы проиграли бетовомов со мной в тот самый момент, когда приняли в неё участие". Зиг развернул передо мной антимагию магический барьер. Раздался звук разбивающихся конных стёкол. Пробив окна башни Союза, внутрь запрыгнуло четыре демона. У двоих в руках балантимэгблейдс. У двух других были неизвестные мне демонические мечи. Активировав магические глаза, я увидел, что этот демонический меч называется Пронзающий смертью Гитляст. Из-за своей формы он можно только колоть, но он испускает зловещую магическую силу, присущую битцам основ. Цель Зика мне была ясна: чтобы отбиться от четырёх демонов, мне придётся воздействовать на выставленные Зиком антимагию магический барьер. Но из-за закта я не могу нападать на Зика до окончания битвы умов. Когда я использую магию Она ищет непредположительным порядком в момент касания его антимагией барьера. Причём этого стоило ожидать. Я даже немного разочарован. Еле же он решил всё провернуть этот глупый план, догадавшись, что я приближаюсь к правильному ответу. Я аннулирую все свои права на вопросы и указываю на ложь. Теперь битва Мова кончена. Я не могу использовать магическую силу 5 секунд согласно предписанному в зактю наказанию. Каэ что выпустили владыка демона Фанас? Это не займёт 5 секунд. Давай, Демонов свели на нет наложенные на Мельхисере Вайт антимагами мегаблейдами, а вторая парочка метнула пронзающих смертью глитлстов, находящихся здесь основы и пронзили её. Это конец. Зигда достал пронзающего смертью глитлста из магического круга хранилища и за всех сил пронзил ту основу, будто по тойс нанести добивающий удар. Отлично, осталось ещё 2 секунды. Теперь следующий приказ. Да владыка демонафанас бьёт. Зик обернулся, и увидел меня. Его лицо лешило всех красок. Его лап залил потом. Следующий приказ? Наи ну что ты хотел сделать? Я придавил ногой, держал за шкирку или пронзил сердце демона, в который ходил алколыми руками. Все четверо уже были мертвы. Не может быть. Они были лучшими из лучших в нашей армии. И два выдавилось из себя Зик. Я решил, что долеешь меня лишив магической силы. Я пнул их и выбросил всех отсюда. Однако это сам попался на удочку Зиг. Тогда он мол что у тебя есть шанс на победу, если заблокируешь мне магическую силу, и без колебаний уничтожи злостного Мельхеиса. Этим ты будто пытался мне сказать, что убийство Мельхеиса было твоим наивысшим приоритетом. Я решил аннулировать все свои права на вопросы и указание на ложь и принять каро, чтобы увидеть, как он себя поведёт. И вот результат. полагает о то, что он называл не нароком проболтаться. Мельхес ничего не значит для царя тлеющей смерти и бога отца небесного. В чём ваша цель? Домайте, я скажу вам. Но, может, и не скажешь. Я сделал шаг в его сторону. Можете обеть меня, после в битве умов, но я всё же одержал победу над тираном владыкой демонов, маняния, о чём сожалеть. Ха, а ты в этом уверен, советник царя тлеющей смерти? сказал я. Было бы Каренину почтительно, пусть и в своих диких фантазиях, новообразить, что вы победите моего господина даже в горе. Послышался голос с лестницы. По ней на этаж поднялся старик с длинной седой бородой. Один из семи древних демонических императоров Мелихе из Баран. Во согласно со мной, советник царя тлеющей смерти, господин Зикозма. Зик не смог сходу ответить на этот вопрос. Он лишь пыхтел своим элец снова с шокированным видом. Но ведь точно уничтожили его. Пронзающая смертью Гетлест был создан после реинкарнации владыки демона Фаноса. Агранемт не должен был сработать. Вы уничтожили фальшивку, которая заменил его. Заменили? Нет, основа Мельхисе, ведь была той же самой. Я убедился в этом собственными магическими глазами. Бормотал Зикто нам человека, не понимающего происходящего. Я недавно научился одной магии. Ты должен был сам увидеть её недавно через ревнат. Стоило мне сказать это, как Зикарёвская синела. Неужто то была Элеонора? Вы хотите сказать, что использовали как замену новую жизнь? Боюсь, что мне такое не по силам. Наложив Элеонору я создал псевдооснову без жизни и сознания. Жизни в ней нет, но внешне выглядит один в один как основа. Не может быть. Она создали псевдоосново так, что даже моим глазам не удалось отличить её от настоящей. Прошла война ведь закончилась совсем недавно. Вы ведь не должны более заниматься изучением Элеоноры. Что ты? Мне просто пришла в голову мысль, и я попробовал её реализовать. Ради такого и исследования никакие не нужны. Магические глаза Зика потускнели. Всвыли Вы такую высокоуровневую магию основы, даже не изучая её. А если ты изучал меня, то должен понимать, что такая мелочь для меня ничто, самое особое, разумеющееся. Зиг стиснул зубы и включил свой мозг на полную мощность. И когда вы заменили основу Мельхейса её псевдоверсией, бросил он мне, словно для того, чтобы выиграть время, подгадывая удобный момент, чтобы сбежать. Когда ты отдал мне Габлейд, тогда ты полностью сконцентрировался на двух вещах: чтобы я не заметил тех четырёх мёртвых демонов, Я не разработал магическую формулу с акта Габлейдом. И это датава апдитленно за этим следил, что не заметил, как я воспользовался Элеонорой и заменил Основа Мельхисепа вдосновой. Впрочем, полагаю, это было его слепым пятном, ведь он даже не знал о существовании магии. И затем я воскресил Мельхисепа по прошествию кара на запрет использования магической силы в течение 5 секунд. Я не скажу, что ты проиграл в тот момент, когда бросил мне вызов в битве омов. Я медленно зашагал к нему. Я озвучил очевидный факт. Ты проиграл в тот самый момент, когда задумал сразиться со мной. Лицо Зика наполнилось досадой. Должно быть, он понял, что не сможет даже сбежать. Он упал на колени, как кукла, у которой перерезали нити, и решил использовать на себе Силику. "Думаешь, я позволю тебе сбежать?" Я влез в заклинание Силики, изменил часть её формулы. Тайне поленился бросить мне вызов в мирное время и проиграл. Уверен, что был достаточно к этому готов. Я нарисовал на полу магический круг, после чего из него поднялись частицы магической силы и появилась сова. Это было заклинание Асхеп. Думаю, это весьма неплохой сосуд. У меня к тебе ещё остались вопросы. Э-э Простите меня, о цартлеющий смерти. Я не смог даже отплатить вам. Зику по лицам вниз, я примеривал его грегой. Идя сюда Зик, переродившийся совой, он сел на мою руку. Как и верный фамильяр.